Если верить тому, зимние метели снега поймали его в ловушку в городке Рудокопов, что в горах тумана за Байрлоном. Там-то он и услышал легенды о сокровищах времен Тролоковых войн в заброшенных развалинах города под названием Оридол. И так сложилось, что раньше он узнал о местонахождении Оридола из карты, которую вручил ему много лет назад в Ильяне умирающий друг, кому он однажды спас жизнь. Тот на пороге смерти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 были посланы тролоки чтобы доставить богатство обратно в Шайлгул. Чуть ли не все опасности, с которыми путники на самом деле сталкивались, тролоки дракар, мордет, машадар, обрушивались на них то в одном месте рассказа, то в другом, хотя если судить по тому, как министрит живописал свою версию событий, казалось, будто все напасти были направлены лично против него, и справлялся с ними Том с величайшей ловкостью. Проявляя чудеса отчаянной храбрости, главным образом проявлял ее том, они бежали преследуемые тролоками хотя ночь и разлучила их троих с остальными спутниками, пока в конце концов Том и два его ученика не обрели прибережище там, куда забросила их судьба на весьма радушном корабле капитана Дамона. Когда Министрель произнес последние слова своего рассказа, Доранда вдруг дошло что все это время он просидел с открытым ртом, и юноша захлопнул его. Посмотрев на Мэта, он увидел, что тот вытаращил глаза на Министреля. Капитан Дамон побарабанил пальцами по подлокотнику кресла. «Такую историю ни за что не поверила бы большинство людей. Разумеется, троллоков я видел, а то нет». «Каждое слово – правда», – вкратчего произнес Том.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 «Вам не нужно ни крупиться этих сокровищ все драгоценности несут на себе порчу тёмного. лучше оставить их руинам и тролокам так что денег заплатить за проезд у вас нет ага. и я бы даже собственному брату не позволил отплыть со мной если он не в состоянии оплатить дорогу, тем более если бы он притащил с собой тролоков которые порубили мой планширь и скромсали мои снасти почему бы мне не отправить вас туда откуда вы явились и тем самым не избавиться от вас. «А не могли бы вы просто высадить нас на берег?» – спросил Мэтт. «Где нет троллоков?» «Кто-то говорил что-то о береге?» – сухо ответил Дамон. С минуту он изучал собеседников, затем оперся о стол ладонями. Байл Дамон, человек благоразумный, я не стану вышвыривать вас за борт, если есть способ обойтись без этого. Вижу, у одного из ваших учеников есть меч. Мне нужен добрый меч, и я такой славный парень, за него позволю вам доплыть до Беломостия». Том открыл булород, но Ранд торопливо выпалил «Нет!». Не затем тем дал ему меч, чтобы Ранд торговал им. Пальцы его скользнули по Эфесу, коснулись бронзовой цапли. Пока меч с Рандом, то Тэм словно бы тоже с ним. Дамон покачал головой. Что ж, нет так нет. Но дамон пассажиров за Дармани возьмет. Даже родную мать. С неохотой Ранд вывернул карман. Там оказалось не так много. Несколько медяков и серебряная монета, подаренная ему Марейн. Он протянул ее капитану. Через секунду, мэтт вздохнув, сделал то же самое. Том сверепо поглянул на ребят, но недовольные выражение его лица так быстро сменилось улыбкой, что Рант не был уверен, не померещилось ли ему. Капитан Дамон ловко выхватил две толстые монеты из рук парней и извлек из обитого медью сундука позади своего кресла небольшой набор весов, извякнувший кошель. После тщательного взвешивания он сунул монеты в кошель и отсчитал каждому юноше по несколько меньших серебряных монеток и медяков, по большей части медяков. «До Беломости», — сказал Дамон, внося аккуратным почерком запись в грозбух в кожаном переплете. «Многовато будет только лишь до Беломости», — проборчал Том.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 Дамон помедлил с ответом, пристально разглядывал Тома, а когда заговорил, в голосе услышалось неприкрытое отвращение. «Я зимовал с Алдеей Человечи. Не по своему хотению, но река замерзла рано, а лед вскрылся поздно. Говорят, с самых высоких башен в Марадоне можно увидеть запустение, но мне было не до того. и Я бывал в тех краях раньше, и всегда там толковали про то, что тролки нападают на фермы или о чем-то подобном.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 Когда они в оказались на палубе, Том быстро оглянулся кругом, чтобы убедиться, что никто их не подслушивает. Затем некромко упрекнул. «Я бы мог заплатить за наш проезд несколькими песнями и историями, если бы вы двое не поторопились показать серебро!» «А я не так уверен», — сказал Мэтт. «А мне так он слишком серьезно говорил о том, чтобы выкинуть нас в реку». Ранд медленно подошел к планширю и облокотился на него, всматриваясь назад, вверх по течению.